И еще один сын священника епископальной церкви, Харальд Гей. Оба они гораздо старше Юджина. Элку Данкину исполнилось 24, Харальду Грею — 22. Однако сомнительно, чтобы более редкостная компания чудаков когда-либо собиралась в двух маленьких комнатках, одной из которых они отвели под кабинет.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 Вместо этого он прятал свою застенчивость и растерянность за ослиным хохотом, который раздавался всегда не кстати, и за глупой усмешкой, исполненной нелепого и дьявольского всезнания. Приятельские отношения с Элком Данкином были одним из высочайших взлетов его жизни. Он упивался багряным светом, заливавшим этого джентльмена, курил сигареты с развращенной усмешкой и ругался громко и неловко,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 Орал он так громко, как только мог. Из окон других дартуаров доносился ответный рев, вопли «катись к чёрту, «заткнись» и иронические подбадривания, которые доставляли ему большое удовольствие.